Короток. Как же так? Сейчас ведь длинный был. Волочился, а тут вдруг короток. Он его руками-то нашаривает, голову вывертывает и,